1921 «Навредить земле — значит навредить своим детям» Уэндл Берри, фермер и поэт Глава первая Не по своей воле Элса Уолкот провела в одиночестве многие годы, читая о вымышленных приключениях и воображая себе другие жизни. В одиночестве спальни В окружении романов, которые стали ее друзьями, она иногда осмеливалась мечтать о собственных приключениях, но это бывало нечасто. Родственники твердили, что тяжелая болезнь, которую она перенесла в детстве, определила ее будущее, сделала Элсу хрупкой и нелюдимой, и в хорошие дни она верила этому. Плохие дни, как сегодня, — Она знала, что всегда была чужой в своей семье. Родственники рано почувствовали, что она не такая, как все, что она не вписывается в общество. Постоянное неодобрение отзывалось болью. Элса чувствовала, будто потеряла что-то неназванное, неизвестное. В ответ она молчала, не требовала внимания и не искала его. Она принимала, что не нравится родным, пусть они и любят ее. Обида стала такой привычной, что она редко замечала ее. Она знала, что эта боль никак не связана с болезнью, которой обычно объясняли ее изгойство. Но теперь, сидя в гостиной в своем любимом кресле, она закрыла книгу, что лежала у нее на коленях, и задумалась. Век невинности что-то разбудил в ней, остро напомнил, что время проходит. Завтра у нее день рождения. Ей исполняется 25 лет. По большому счету, это молодость. В этом возрасте мужчины пьют самогон, гоняют на машинах, слушают рэк и танцуют с женщинами, которые носят платья с бахромой и повязки на голове. Для женщин все иначе. Для женщины надежда начинает меркнуть, когда ей исполняется 20. К 22 в городе, в церкви, Они начинают шептаться, бросать на нее долгие грустные взгляды. К 25 годам жеребий определен. Незамужняя женщина считается старой девой. «Залежалый товар» называют ее, покачивая головой и цыкая, как бы жалея об утраченных возможностях. Чаще всего люди задавались вопросом, почему совершенно обычная женщина из хорошей семьи осталась старой девой. Но в случае Элсы все знали, почему. Они говорили так, будто она глухая. Бедняжка, тощая, как палка, куда и до красоток сестер. Красота. Элса знала, что в ней-то все и дело. Она некрасива. Когда она надевала свое лучшее платье, человек с ней незнакомый мог сказать, что она неплохо выглядит, но и только. Очень уж она слишком. Слишком высокая, слишком худая, слишком бледная, слишком неуверенная в себе. Элса была на свадьбах обеих сестер. Ни одна не попросила ее встать рядом с ней нею алтаря, и Элса понимала причину. Ростом она почти шесть футов, выше женихов. Она бы испортила фотографии, а для Олкотов чрезвычайно важно выглядеть, как полагается. Внешние приличия ее родители ценили превыше всего. Не нужно особой прозорливости, чтобы предвидеть будущее Элсы. Она останется здесь, в родительском доме на Рок-Роуд, под присмотром Марии Горничной, которая уже много лет занимается домом. А когда Мария уйдет на покой, Элсе придется заботиться о родителях. Когда же их не станет, она окажется одна. И каков же будет итог ее жизни? Чем будет отмечено ее время на Земле? Кто запомнит ее и благодаря чему? Она закрыла глаза и позволила знакомой давней мечте на цыпочках войти в ее сознание. Она представила, что живет где-то в другом месте, в своем доме. Она слышала детский смех, смех своих детей. Жизнь а не просто существование. Вот о чем она мечтала. О мире, где ее жизнь и выбор не определяются ревматической лихорадкой, которую она перенесла в 14 лет, а жизни, в которой она открывает свою еще неизведанную силу, где ее судят не только по внешности. Распахнулась входная дверь, и родственники Элсы шумно вошли в дом. Они, как всегда, держались толпой, смеялись и болтали. Шествие возглавлял дородный отец Элсы, лицо раскраснелось от выпивки. По бокам от него, словно крылья лебедя, двигались две младшие сестры Элсы, красавица Шарлотта и Сюзанна. А замыкала процессию элегантная мать, беседовавшая со своими видными зятьями. Отец остановился, увидев Элсу. «Элса, почему ты до сих пор не легла?» Я хотела поговорить с вами. — В этот час? — удивилась мать. — Ты раскраснелась. У тебя жар? — У меня уже много лет не было жара, мама. Ты это знаешь. Элса встала, сцепив руки, и обвела взглядом родню. — Сейчас, — подумала она. — Она должна это сделать. Главное — не терять присутствие духа. Папа! Она сказала слишком тихо, так что ее никто не услышал. И тогда она попробовала снова возвысив голос. «Папа!» Отец посмотрел на нее. «Завтра мне исполняется двадцать лет», — сказала Элса. Это напоминание как будто вызвало у матери раздражение. «Мы знаем, Элса?» «Да, конечно. Я просто хотела сказать, что я приняла решение». При этих словах все замерли. «Я...» «В Чикаго есть колледж, где учат литературе. Туда принимают женщин. Я хочу посещать лекции». Элснер заговорил отец, — «зачем тебе образование? Ты даже школу закончить не смогла из-за болезни. Что за чепуха?» Ей было нестерпимо видеть, как ее недостатки отражаются в глазах других людей. «Борись за себя. Будь смелой. Ну, папа, я взрослая женщина». Я с четырнадцати лет не болею. Я думаю, что доктор слишком поспешно поставил диагноз. Теперь я здорова, правда. Я могу стать учительницей или писательницей». «Писательницей?» — спросил отец. «У тебя что, талант прорезался?» Его насмешливый взгляд едва не подкосил Элсу. «Возможно», — ответила она слабым голосом. Отец повернулся к матери. — Миссис Уолкотт, дайте ей чего-нибудь от нервов. — Это не истерика, папа. Элса знала, что все кончено. Ей не выиграть в этой борьбе. Она должна оставаться тихой и невидимой для всего мира. — Со мной все в порядке. Я пойду наверх. Она отвернулась. Момент уже миновал, и на нее никто не смотрел. Она будто исчезла из комнаты в своей обычной манере, как бы растворяться в воздухе. Лучше бы она никогда не читала «Век невинности». Что хорошего вышло из всего этого толком невысказанного желания? Она никогда не влюбится, у нее никогда не будет детей. Когда Элса поднималась по лестнице, снизу донеслась музыка. Включили новую виктролу. Она остановилась. «Спустись вниз, возьми стул!» Она решительно закрыла дверь в спальню, отрезая звуки с первого этажа. Там ее никто не ждет. Элса посмотрела на свое отражение в зеркале над рукомойником. Словно чьи-то недобрые руки стянули ее бледное лицо к острому подбородку. Длинные прямые светлые волосы, совсем тонкие, как кукурузные рыльца. Их невозможно уложить во вьющиеся локоны, как делают все девушки. Мать не позволила Элси подстричься по моде, сказала, что короткими ее волосы будут выглядеть еще хуже. Все у Элси бесцветное, полинявшее. Выделялись только голубые глаза. Она зажгла лампу, стоявшую на тумбочке возле кровати, и взяла один из романов, которыми наиболее дорожила. «Мемуары женщины для утех». Забравшись в постель, Элса погрузилась в скандальную историю, и ее охватило пугающее греховное желание ласкать себя. Она едва не поддалась ему. Книга вызывала почти невыносимую боль, боль желания. Она закрыла книгу. Теперь еще сильнее чувствую себя отверженной, беспокойной, неудовлетворенной. Если она в ближайшее время не предпримет каких-то шагов, Решительных шагов ее будущее ничем не будет отличаться от настоящего. Она всю жизнь проведет в этом доме, и ее дни и ночи будет определять болезнь, которую она перенесла десять лет назад, и непривлекательность, которую она не в силах изменить. Она никогда не почувствует возбуждения от прикосновений мужчины, не познает удовольствия общей с мужчиной постели, никогда не возьмет на руки своего ребенка. «У нее никогда не будет собственного дома». В ту ночь Элсу мучила желание. К утру она решила, «Нужно что-то сделать, чтобы изменить свою жизнь». «Но что?» «Не каждая женщина красива, не каждую можно назвать хотя бы хорошенькой». И другие в детстве болели лихорадкой, но потом жили полной жизнью. Насколько она могла понять, Все разговоры о том, что болезнь дала осложнение на сердце — только предположение медиков. Сердце исправно билось и не давало поводов для беспокойства. Она должна верить, что ей хватит выдержки, хотя и ни разу за эти годы не давали шанса испытать свою силу, выносливость. И откуда им всем знать? Ей не разрешали бегать, играть, танцевать. Она была вынуждена оставить школу в 14 лет, поэтому у нее никогда не было кавалера. Большую часть жизни она провела в комнате, читая о вымышленных приключениях, придумывая истории, занимаясь самообразованием. И для нее должны быть возможности. Но где их найти? В библиотеке. В книгах есть ответы на любые вопросы. Элса заправила постель, подошла к умывальнику, Зачесала свои светлые, доходящие до талии волосы на бок и заплела их. Потом надела простое синее платье из крепа, шелковые чулки и черные туфли на каблуках, шляпка-клош, лайковые перчатки и сумочка. Она спустилась по лестнице, радуясь, что в этот ранний утренний час мать еще спит. Маме не нравилось, когда Элса, рискуя устать, выходила из дому, если речь не шла о воскресных службах. В таких случаях мама всегда просила прихожан помолиться за здоровье Элсы. Выпив кофе, Элса вышла на улицу под яркое майское солнце. Город Далхарт, расположенный в Техасском выступе, просыпался. Вдоль деревянных мостовых открывались двери, хозяева лавок переворачивали таблички «Закрыто» за пределами города. Под огромным голубым небом простирались бескрайние великие равнины, целое море плодородной пахотной земли. Далхарт — административный центр округа, а экономика в то время была на подъеме. Далхарт разросся, когда здесь появилась железнодорожная станция на пути из Канзаса в Нью-Мехико. Построили новую водонапорную башню, самое высокое здание в городе. Великая война превратила эти акры в золотой прииск, пшеница и кукуруза. «Пшеница выиграет войну!» Этот лозунг до сих пор наполнял фермеров гордостью. Они внесли свой вклад в победу. С появлением тракторов жизнь стала легче, и урожайные годы, когда дождей хватало, а цены на зерно держались высокими, позволили фермерам распахивать все большие площади и выращивать еще больше пшеницы. Старожилы порой заговаривали о засухе 1908 года, о которой многие уже и не помнили. Ни один год дождь шел, когда это требовалось, и все в городе богатели, а в первую очередь отец Элсы. Он торговал сельскохозяйственной техникой и принимал плату за нее и наличными, и банковскими расписками. Утром фермеры собирались возле закусочной, чтобы поговорить о ценах на урожай, а женщины провожали детей в школу. Еще несколько лет назад по улицам ездили коляски, запряженные лошадьми. Теперь же в светлое будущее пыхтя пробирались автомобили, раздавались гудки, стелился дым. Далхарт, Городок благотворительных ужинов, скверданса и воскресных церковных служб быстро рос. Трудолюбивые единомышленники строили хорошую жизнь благодаря земле. Вот и главная улица. Дощатый тротуар под ногами Элса слегка прогибался, будто она подпрыгивала. С карнизов домов свисали ящики с цветами, добавляя улице столь необходимые яркие пятна. Лига по благоустройству города усердно за ними ухаживала. Элса прошла мимо судно-сберегательной кассы и нового салона по продаже фордов. Ее все еще поражало, что можно зайти в магазин, выбрать автомобиль и в тот же день уехать на нем домой. Рядом открылись двери лавки, и владелец вышел на улицу с метлой в руках. Закатанные рукава обнажали мясистые руки. На побагровевшем лице выделялся нос короткий и круглый, словно пожарный кран. Этот человек был одним из самых богатых людей в городке. Ему принадлежала эта лавка, закусочная, кафе-мороженое и аптека. Только уолкоты жили в городе дольше него. Они были техасцами в третьем поколении и гордились этим. Любимый дедушка Элс и Уолтер До самой смерти называл себя техасским рейнджером. «Здрасте, мисс Олкот», — поприветствовал лавочник, смахнув с на лба редкие пряди волос. «Славный сегодня денек. Вы в библиотеку?» «Да», — ответила Элса. «Куда же еще?» «Мне привезли новый красный шелк. Скажите сестрам. Из него получатся прекрасные платья». Элса остановилась. «Красный шелк» она никогда не носила красный шелк. «Покажите мне, пожалуйста». «А, конечно! Вы можете сделать им сюрприз!» Мистер Херст поспешил проводить ее в магазин. Там все так и пестрело яркими цветами. Коробки с грушами и клубникой, пирамиды лавандового мыла, каждый кусок завернут в папиросную бумагу, мешки с мукой и сахаром, банки с пикулями. Лавочник провел ее мимо фарфоровых сервизов, столового серебра, всевозможных скатертей и фартуков к сложенным тканям. Покопался в товаре и вытащил отрез ярко-красного шелка. Элса сняла лайковые перчатки, отложила их в сторонку и потянулась к шелку. Никогда она не трогала такой тонкой материи. И сегодня ее день рождения. «С таким цветом волос, как у Шарлоты. «Я беру его», — сказала Элса. «Может быть, она грубовато подчеркнула слово «я»?» «Да». «Видимо, да, потому что мистер Хёрст странно посмотрел на нее. Лавочник завернул ткань в оберточную бумагу, обвязал пакет бичевкой и протянул Элсе. Уже собираясь уйти, девушка увидела блестящую серебряную повязку на голову, расшитую бусинами. Вот ровно такие вещицы носила графиня Оленска в веки невинности. Элса шла домой из библиотеки, крепко прижимая к груди отрез красного шелка, завернутый в бумагу. Она открыла черные витые ворота и вошла в мир своей матери. Сад, где все кусты аккуратно подрезаны, где пахнет жасмином и розами. В конце дорожки, обсаженной изгородью, стоял большой дом у Олкотов. Дедушка Элсы построил его для любимой женщины сразу же после Гражданской войны. Элса до сих пор вспоминала дедушку каждый день. Он был человеком порывистым, любителем выпить и поспорить, но если уж что любил, то любил беззаветно. Он много лет горевал по покойной жене. Единственный любитель чтения в семье Олкотов, кроме Элсы, дедушка часто принимал ее сторону в семейных конфликтах. «Не бойся умереть, Элса. Бойся не жить. Будь смелой». Никто не говорил ей подобных слов после смерти деда, и ей его не хватало. Его рассказы о первых беззаконных годах в Техасе, в Лоредо, и Далласи, и Остини и на Великих Равнинах были лучшими воспоминаниями. Он, конечно же, велел бы ей купить красный шелк. Мама оторвала взгляд от роз, сдвинула новую шляпку со лба и спросила. «Элса, где ты была?» «В библиотеке». «Лучше бы папа тебя отвез. Ходить пешком для тебя слишком утомительно». «Я не устала, мама». Честно, иногда ей казалось, что они хотят, чтобы она болела. Элса покрепче прижала пакет с шелком к груди. «Пойди, приляг. Будет жарко. Попроси Марию приготовить тебе лимонада». Мама снова принялась обрезать цветы и складывать их в плетеную корзинку. Элса подошла к входной двери и шагнула в сумрачный покой. В дни, когда ожидалась жара, шторы не раздвигали. В той части штата, где они жили, это означало, что многие дни в доме было темно. Закрыв за собой дверь, она услышала, как Мария в кухне напевает по-испански. Проскользнув через гостиную, Элса поднялась по лестнице в спальню. Там она развернула оберточную бумагу и уставилась на ярко-красный шелк. Она не смогла удержаться от искушения потрогать его. Гладкость ткани успокоила. Напомнила о ленте, которая была у нее в детстве. Сможет ли она совершить тот сумасбродный поступок, который вдруг пришел ей в голову? Начать с внешности. Будь смелой. Элса ухватила прядь длинных до пояса волос и обрезала их на уровне подбородка. Она чувствовала себя немного сумасшедшей, но продолжала резать, пока полу ее ног не покрылся светлыми прядями. Стук в дверь. Так напугал Элсу, что она уронила ножницы. Они с шумом упали на комод. Дверь отворилась. Мать вошла в комнату, увидела, как Элса обкорнала свои волосы и застыла. «Что ты наделала?» «Я хотела...» «Тебе нельзя выходить из дома, пока они не отрастут. Что скажут люди?» «Молодые женщины носят короткие стрижки, мама». «Приличные молодые женщины нет, Элсинор. Я принесу тебе шляпку». «Я просто хотела быть красивой», — сказала Элса. Жалость в глазах матери показалась ей невыносимой.